Это был человек пожилой, добрый и беспечный, лейтенант в отставке, Зверев. Он взял на себя управление всеми имениями и воспитание детей почти против воли. Опекунство это продолжалось, однако, очень недолго. Тотчас после того, как умер мальчик, который за все свое недолгое существование был еле живой, в Петербург посыпались на лейтенанта со всех сторон безыменные доносы о том, что он уморил одного из сирот и собирается уморить и девочку, чтобы в качестве дальнего родственника покойной Кошевой хлопотать о наследстве. Все это было вымыслом и клеветой. Тем не менее вскоре был прислан из Петербурга гвардейский офицер по высочайшему повелению расследовал все касающееся до сироты Кошевой и ее состояния. Судьбой малютки оказалось, заинтересовался в качестве соотчима сам гетман Кирилл Григорьевич Разумовский. Присланный офицер был его дальний свойственник. Последствием возбужденного дела было только удаление лейтенанта Зверева от опекунства. Над малюткой была назначена опека прямо из Петербурга, и опекуны обязывались обо всем постоянно докладывать самому гетману. С этого дня Существование маленькой Нилочки изменилось. В Крутоярск явились два опекуна – артиллерийский полковник Мрацкий с женой и большой семьей, состоящий из шести человек детей и многих родственников, а за ним вслед преображенский прапорщик в отставке Жданов. Последний холостяк лет сорока явился с одним мальчиком, которого выдавал он за приемыша, но который был в сущности его побочным сыном от крымской татарки. Оба опекуна на первых порах разделяли все водчины опекаемой ими малютки на две части ради управления. Каждый делал, что хотел в своем уделе, и только раз в год оба вместе составляли один общий доклад обо всем на имя Гетмана. Вскоре, однако, все управление незаметно перешло в руки одного Мрацкого, а Жданов не вмешивался ни во что. Вместе с тем большие палаты были разделены тогда на три части. В левом крыле поселился со всей семьей и домочадцами Мрацкий. В правом крыле поместился Жданов. Но вместе с ним и канцелярия опекунского управления, то есть человек двадцать всяких наемных подьячих и писарей. В центральной части дома, где были большие парадные комнаты, две огромные залы, называемые зимние и летние, несколько гостиных, «Желтая», «Анненская» и «Итальянская», жила в четырех небольших горницах крошка-владелица. К ней тотчас был приставлен целый штат нянек и горничных, а впоследствии явились и гувернантки – француженка, немка и, и третье совершенно сомнительного происхождения, которое вменялось в обязанности обучать девочку танцам и маливанию. Разумеется, крошка-сирота в огромном доме, окруженная кучей пришлых чужих людей, взиравших на нее, если не вполне неприязненно, то холодно и безучастно, могла бы, конечно, сгинуть, известись. По ее бледному худому личику и большим кротким глазам Всякий бы увидал и догадался, что извести, напугать Нилочку было бы далеко не мудрено. Конечно, оно бы так и случилось. По всей вероятности, девочка не достигла бы и десятилетнего возраста, окруженная не людьми, а штатом, живой, холодной стеной, закрывавшей ей со всех сторон свет и весь мир Божий. Но судьба поставила около ребенка верным стражем няню. Твердо и незыблемо, как какой-нибудь каменный исполин, а отчасти и каменный сфинкс, стояла около Нилочки эта няня.